Широкой публике еще не было тогда известно, что Альфред фон Шлиффен, начальник германского генштаба, советовал кайзеру использовать трудности России на Дальнем Востоке, чтобы обрушиться на нее с Запада всеми силами. Именно эта угроза со стороны Германии и Австрии не позволяла России снять со своих западных рубежей регулярные, отлично оснащенные дивизии. Петербург не стронул из городских казарм и свою железную, непобедимую гвардию, способную быстро и решительно изменить весь ход войны. Куропаткин, сидя под иконами, постоянно требовал подкреплений. И скоро его армия стала ничуть не меньше японской. Армия в Маньчжурии росла, росла и росла, а Куропаткин все пятился, пятился, пятился. Трезвый взгляд на вещи. Чем дальше углубятся японцы в Манчжурию, доказывал он недоказуемое, тем лучше для нас. Я считаю, что нам можно отступать и далее, вплоть до Харбина, чтобы от Харбина нанести японцам удар сокрушающей силы. К сожалению, генштаб не поддержал моего мнения. Понятно, почему не поддержал. Не такие уж там наивные сидели. Куропаткин не столько жаждал победы над врагом, сколько страшился поражение. Кажется, он забыл завет Скобелева, своего учителя. Если очень боишься быть побежденным, тебе никогда не бывать в победителях. Куропаткин не умел воевать всем фронтом. Он воевал отдельными отрядами, при этом совершал хитрые маневры, но не войсками, а канцелярскими бумагами. Советский историк Сорокин писал, от Куропаткин защищался пером. Как опытный бюрократ, он очень складно писал, умел пустить пыль в глаза, черное превращал в белое. Куропаткин не только щеголял пером, он фальсифицировал военное положение, свое и противника, говоря попросту «врал» и своим враньем вводил Петербург и генштаб в заблуждение. Свои неудачи он оправдывал отмену интересных наказаний в войсках. Вот если бы секли наших ваник встаник, как раньше, глядишь и давно подписали бы мир в Токио. Подпольная пресса оповещала россиян: «Куропаткину обидно, что не страшен он врагам. В поле бес нас водит, видно, да крушит по сторонам. А о, яма наступает ночью при свете дня. Посмотри, вон, вон играет, дует, плюет на меня. Стратегия постоянного отступления тоже никак не устраивала царизм. Наместник Алексеев, по словам того же Сорокина, рекомендовал, советовал, обращал внимание в отношении боевого использования войск. Сам же Куропаткин, не будучи в состоянии разобраться в происходящем, упрямо осуществлял свой план — отступать во что бы то ни стало, увлекая японцев вглубь Маньчжурии. Указания наместника Куропаткин попросту игнорировал, но отступая, он отрывал армию все дальше от флота, обрекая порт Артур на явное поражение. Алексеев совершил... Немало ошибок, но еще никто не осудил его за пассивность. От пораженческих настроений он был далек. Сидя в Мугдене, адмирал из своего дворца доказывал Куропаткину прописные военные истины. Он, вернее, и грамотнее оценивал взаимосвязь флота с армией. Наместник изо всех сил выталкивал и эскадру Витгефта из Порт-Артура, хотя он, как адмирал, понимал последствия этого риска. «Допустим, — рассуждал наместник, — в открытом бою с Того наша эскадра потеряет 1-2 броненосцы. Их материальная ценность ничтожна по сравнению с конечным результатом войны. Когда мы переместим эскадру Битгефта во Владивосток, у нас не будет Порт-Артурской эскадры, как не будет и бригады Владивостокских крейсеров». Зато у нас появится Тихоокеанский флот. В этом случае наш противник будет поставлен перед новой для него стратегией на море. И эта новая стратегия с новой дислокацией флота спутает его коварные планы. Это хорошо понимает адмирал Того, держащий Витгефта в заперти. Но этого не желает понять адмирал Витгефт, не несогласный вылезать из своего гальюна. Наш флот... Попал в японские клещи. Эти клещи надобно разорвать, чем скорее, тем лучше для нас. Что я сказал, непонятно.